Лев Николаевич Толстой Два гусара Повесть Посвящается графине Марии Николаевне Толстой Жомини да жомини, а обводки не полслова Денис Давыдов В 1800-х годах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 На балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, ни одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин из-за другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно, не нечаянно уроненные платочки.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 И кончались дворянские выборы. Глава первая. Но все равно, хоть в залу, говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К. Съезд такой, батюшка ваш, сиятельство огромный, говорил коридорный. успевший уже от узнать, что фамилия Гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. Так вот, и извольте занять, как и простается одиннадцатый номер, говорил он, мягко ступая впереди графа, по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале... Перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек, здешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую медилянскую собаку, приехавшую с ним,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 А потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку. «Сашка — Сашка! — крикнул граф. — Дай ему! Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. — Что ж, батюшка, Васяса, как кажется, старался твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. — Сашка! — «Дай ему целковый!» Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика. «Будет с него!» — сказал он басом. «Да у меня и денег нет больше!» Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел. «Вот пригнал!» — сказал граф. «Последние пять рублей!»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 «Посмотрели бы вы хоть на наших барышень, граф?» «Сашка, давай белье, поеду в баню», — сказал граф, вставая. «А оттуда посмотрим. Может, и в самом деле к предводителю дернусь». Потом он позвал Полового, поговорил о чем-то с ним, на что Половой, усмехнувшись, ответил, что все дело рук человеческих, и вышел.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 От этого он как будто ничего, а молодчина, а? Молодец, и какой он приятный в обращении. Ничего так незаметно, — отвечал красивый молодой человек. Как мы скоро сошлись? Что ему, лет двадцать пять, не больше? Нет, оно так кажется, только ему больше. Да ведь надо знать, кто это. Негунову. Кто увез? Он. Саблина он убил. Матнева он из окошка за ноги спустил. Князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель. Но гусар душа, уж истина душа. Ведь только на нас слава. А коли бы понимал кто-нибудь... что такое значит «гусар истинный». «Ах, времечко было!» И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу. а во-вторых, потому что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку. Как только был произведен в прапорщике, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами 700 рублей и сшил себе уже было уланский мундир – с оранжевыми отворотами, с тем, чтобы поступить в Уланы. Желание поступить в кавалерию в три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяне, осталось самым светлым, счастливым периодом его жизни. Так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминания, и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что... не мешало ему быть, по мягкосердечию и честности, истинно достойнейшим человеком. Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. «Едешь, — бывало, — перед эскадроном». «Вот того и черта не лошадь! В лансадах вся! Сидишь, бывало, это к чёртом Подъедет эскадронный командир, насмотрю. «Поручик, — говорит, — пожалуйста, без вас ничего не будет. Проведите эскадрон церемониалом. Хорошо, мол, а уж тут есть. А глянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!»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 как вдруг возьмет, да разденет меня. Голова вывезет за заставу, да посадит в снег, или дегтем вымажет, или просто... — Нет, по-товарищески не сделает, — утешал он себя. — Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно. «Ты уж не утерпел! Напился, каналья! Накормить блюхера!» «И так не издохнет! Видишь, какой гладкий!» — отвечал Сашка, поглаживая собаку. «Ну, не разговаривать! Пошел, накорми!» «Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку!» «Так и попрекаете!» «Эй, прибью!» — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали,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 Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезво, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу. — Вы меня просто обидите, — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. — Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать...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 «Ну так и на бал поедем, так. А теперь что будем делать?» «Рассказывай, что у вас в городе есть. Хорошенькие кто?» «Кутит кто? В карты кто играет?» Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник колков, вновь выбранный,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 Они ужасно рады будут».